Группа Белла смело сделала в нее первые шаги, авантюристы окружили Виену, встав на ее защиту. Идущий впереди Белл держал лампу с магическим камнем, кристаллы кварца испускали слишком слабое свечение. Лишь луч света ламп рассеивал тьму, авантюристы были на пределе, темнота давила на них, а каждый хруст камня под ногами казался признаком неминуемой опасности. В коридоре было так тихо, что авантюристы слышали даже малейший звук, Отсутствие рёва монстров где-то вдалеке делало тишину оглушительной. Они не знали, какие существа могут встретиться им на пути. В незадокументированных проходах подземелья зачастую встречаются аномалии, и смерть очень вероятный исход. Авантюристы окунулись в чистейшую неизвестность, в горле каждого из них пересохло, по коже пробежала дрожь. Все пять чувств были напряжены до предела, Еще никогда им не приходилось испытывать подобный стресс, и потому ощущения казались им гораздо острее, чем раньше. Ничто не давало большего облегчения, чем рукоять знакомого оружия в руках. Неизвестность давала о себе знать все больше с каждым шагом, будто врезаясь в разум людей. Белл вёл свою группу все дальше в фронтир. Когда волнение уже достигло предела, вдали стал увиден конец коридора. «Как темно!» – сорвалась губ Вельфа, оказавшегося перед обширной темнотой. «Открытое пространство». Белл и Вельф будто избавились от тяжести, которую оказывали на них узкие стены коридора. Новое пространство казалось огромным, даже ошеломительным. Место, в которое они вошли, казалось огромным залом. При этом здесь было необычайно темно. Светламп не мог пронзить тему до следующей стены. «Ам, Микота!» «Да, Болсон? есть «Если здесь монстры?» «Нет, по крайней мере не те, которых я знаю». Белл едва контролировал свой дрожащий голос, задавая вопрос. Что-то в этой комнате было. В этом зале определенно кто-то есть. Парень ощущал, что за ним наблюдают больше взглядов, чем он может сосчитать. Они скрываются во тьме, маскируют свое присутствие, но следят за каждым движением авантюристов. Ужас заставил застыть кровь в венах Белла, когда он понял, сколько взглядов на него направлено. Навык Микота не может определить владельцев этих взглядов. А значит, возможных ответов всего три. За ними наблюдают люди, за ними наблюдают монстры, которых Микота раньше не встречала, или все наблюдатели находятся за радиусом действия черного ворона Ятана. Волна холодного пота побежала по телу Белла, когда он об этом задумался. Он тут же приказал Харухима заново наколдовать повышение уровня, чтобы Виена не осталась без защиты. Однако этот приказ запоздал. Из тьмы вырвалась ошеломляющая кровожадность, Зловещее ощущение заставило вздрогнуть каждого. Враждебность была такой мощной, что даже поднявшие уровень авантюристы растерялись. Звук шагов, несущихся прямо на них, достиг ушей авантюристов. Вместе с этим захлопала пара крыльев, поднимая кого-то в полет. Белл направил свет лампы на ближайший источник шума. Свет развеял тьму, но единственным, что увидел Белл, была алая чешуя. Глаза Белла распахнулись, когда он узнал рев рептилии воителя. Ящера человек, не сводя с Белла взгляда на литых крови глаз, ящер не дал Беллу даже шанса на атаку, вступая с парнем в ближний бой. Ящерочеловек человек держал в левой руке длинный изогнутый клинок ютаган. Сталь блеснула в свете фонаря, приближаясь к парню с ужаснительной скоростью. От техники наносимого удара у Белла перехватило дыхание. Кенжал Гести и в правой руке парня едва успел занять нужное положение. Коленки столкнулись прямо у его груди. Мгновение спустя парень сполна ощутил мощь удара, у него перед глазами все поплыло, и его потащило в сторону. Парень рухнул на землю, покатившись в сторону от группы, крик вельфа разнесся в темноте зала. «Белл!» Лампа выпала из руки Белла, нога рептилий разнесла её когтями. Единственный источник света погас, вся погрузилась в темноту. «Что за чертовщина тут?» Сердце Вельфа ушло в пятки, когда под покровом темноты к нему скользнула небольшая тень. Парень занес двуручный меч, нанося удар, и тот столкнулся с чем-то с высоким металлическим скрежетом. Мощь противника поставила Белла на колени. Посыпавшиеся искры на мгновение осветили нападавшего, им оказался небольшой монстр в красном колпаке. «Гоблин!» Полный пузатый монстр снова скрылся в темноте. Вельф смотрел ему вслед ошеломленным взглядом. Не веря в силу удара обычного гоблина. Стоявшая в задней части группы Микота услышала свист каких-то снарядов в воздухе. Перепрыгнув в виену, она оказалась перед девушкой и на слух отразила выстрелы катаной. Перья! Когда клинок отразил выстрелы, снаряды, медленно кружась, опускались на землю. Все еще пытаясь прийти в себя от шока, девушка осознала, что еще один перьевой зал плетит в нее с той же стороны. Виена! Белл вскочил на ноги и с криком бросился к своей группе, но по нему снова был нанесён удар. Парень едва уклонился от клинка, а монстр с ревом снова перешел в атаку, Беллу пришлось сражаться с противником, которого он едва различал в темноте. «Да что здесь творится?!» Стук металла разносился по залу, снопы искр поднимались в воздух, звериный рев перемешивался с хаотичными выкриками авантюристов. Группа Белла была вынуждена держаться в бою, полагаясь только на звук, Харухима была бессильна, из-за кромешной тьмы сражение казалось адским. В эту секунду Лили шарила по карманам робы, когда началась битва в поисках большого мешочка. Побеждая страх и панику, помощница быстро поняла, что от нее потребуется в этой битве. Наконец, найдя нужный мешочек, Лили одним взмахом высыпала всё содержимое. «Фонарный мох!» Испускающая свет субстанция рассыпалась по земле этой субстанции был фонарный мох, который Ли собрала на девятнадцатом этаже. Частички главного освещения древесного лабиринта развеяли тьму вокруг авантюристов. И друзей и врагов появления света на месте боя застало врасплох, впервые группа Белла смогла опознать нападавших. Ящеры-человек, гоблины Гарпия, хлопающие крыльями в воздухе. Монстры определенно составляли странную кампанию, но кое-что их объединяло, все они были вооружены, будь то итаган, топор, щит или даже броня. «Монстры! С оружием!» Беллы Вельф не могли поверить своим глазам. Они разом вспомнили объявление на доске гильдии, доклад о монстрах, которые похищают экипировку авантюристов или снимают ее с тел убитых в подземелье. В том объявлении даже был нарисован вооруженный монстр, парни ощутили, будто перед ними ожившие рисунки. «Сколько же их здесь?» Лили куда больше поразило общее количество остальных монстров. Вдобавок к Гарпии в воздухе кружили Гаргули и Грифон, а на земле чуть поводали были ламии, Альмиражи, формаиры, фармаиры, боевые теневики, гуманоидные пауки, называемые арахнидами, единороги. Мириады монстров составляли орду разношерстных видов с верхних, серединных и даже глубинных этажей подземелья. Зал не уступал в размерах Колизею. А монстров было такое множество, что Микота и Хрухима побледнели. Виена со страхом в глазах посмотрела на бесчисленное полчище монстров. Схватившиеся с Беллом ящеры человек взревел, остальные монстры будто по команде начали двигаться. Сеневатый зеленый свет отразился на когтях, клыках и поднятых в воздух, мечах и топорах: Они нападают! Они атакуют Виену Сан! Кровожадные взгляды уставились на Виену, слёни капали из постей монстров. Вельфа Микота отчаянно пытались сдержать захлестнувшую их волну монстров. «Магический меч тут не поможет!» – прокричала Лили. Бой перерос в дикую схватку во тьме. Вступивших в ближний бой Вельфа и Микота могло зацепить ударом магического меча. Вход в зал, единственный путь для побега в какой-то момент оказался перекрыт. Девушка-полурослик выпускала стрелы одну с другой, на ходу уклоняясь от перьев, запущенных в ее сторону. «Лили! Хрухима! Виено-сан! Атаки все чаще направлялись в помощниц, и Виена прикрыла их своим крылом. Харухима и Лиле обхватили девушку, чтобы скрыться за импровизированным щитом. Боль от ударов заставила ее застонать. Больно! Еще один переевой зал подарил в девушку, но сражавшийся в другой стороне был успел его перехватить. Огненный шар! взревел парень. Пламенные снаряды просвистели в воздухе и прикрыли взрывами виену и помощниц. Несколько молниеносных заклинаний развеяло тьму, ударив гарпию и грифона. Вздрогнув от боли, монстры упали на землю в черном дыму. Гаргулья, в отличие от остальных воздушных монстров, прикрылась крыльями от магической атаки, как раньше помощниц прикрыла Виена. Оскалившийся зверь человек бросился на Белла, нанося удар, будто напоминая парню, кто его противник. Белл, занятый дальними атаками, едва успел уклониться. Ящер держал два клинка... Меч в правой руке и таган в левой. Поверх алой чешуи на нем был надет нагрудник. Металлические пластины прикрывали локти, пояс, плечи и колени. Жизненно важные в сражении места. Экипировка была не самого высшего качества. Но его вполне можно было назвать бронированным. К тому же он был на голову выше Белла. Белл скривился, доставая уши комару Нишики. И вступил в сражение двумя кинжалами. «Этот зверочеловек силён!» Мало того, что первый его удар был так быстр, что создал след в воздухе, так еще и монстр умело использовал прикрытие темноты для нападения и защиты. Оказавшись противником монстра, был сполна ощутило его потенциал. Этот ящер-воитель ни в какое сравнение не шел с теми ящерами, с которыми он столкнулся в бою на двадцатом этаже, его скорость, силы и навыки владения мечом были несравненно выше. Вельф полушутливо сокрушался, что монстрам не суждено лучше овладеть навыками, но сейчас перед Беллом было опровержение его слов. Возможность того, что перед ним какой-то подвид тех же ящеров, маячила где-то в мыслях парня. Этот ящер-воитель, возможно, опережал парня уровнем, пусть это и было всего лишь предположение в голове Белла, его страха это не уменьшало.